Вскоре Барич начал ухаживать за собаками и ястребами Чивола и постепенно стал надзирать за всеми конюшнями Оленева замка. Его знания и опыт лекаря пригодились и для пользования овец и свиней, а также домашней птицы. Никто не превзошёл его в понимании животных. На охоте Барич повредил ногу и оставался хромым до конца жизни. По-видимому, хромота смягчил его свирепый нрав, которым он славился в молодые годы.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 Иди ко мне. Но раздался шорох шагов и гул голосов. Дрожь хватила меня и против воли я поплотнее закутался в плащ браунде Один мой глаз был приоткрыт. Я увидел то же мрачное подземелье, то же зарешеченное окно. Во мне гнездилась глубокая холодная боль, что-то более коварное, чем простой холод. Они сломали кости, но что-то внутри меня было разорвано. Я знал это. Ты снова в клетке, закричал ночной волк. Оставь это. Оставь свое тело, иди ко мне.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 Это не будет видно даже через месяц, но внутри он по-прежнему сопротивляется. Боль может отвлечь его от охраны сознания, но не уменьшит его силу. Я не думаю, что таким образом вы его сломаете. Я просил тебя не об этом, увил, резко отозвался Регал. Я слышал, как он пошевелился, устраиваясь поудобнее. Ах, слишком долго. Мои герцоги становятся нетерпеливыми. Нужно сломить его волю сегодня. Он задумался, потом спросил у Уила: "Ты сказал, мы сокрушили его тело?"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 убил собственного отца. Регал окомнёлся в своем кресле, человек державший меня напрягся. я повис его в руках. Сирен изжастин сделали это, но приказал ты, сказал я тихо. Регал стал. Но не прежде того, как мы связали силой сверите. От этого усилия я покачнулся. Верите жив, и он знает все. Регал шел ко мне и выл, следовал прямо за ним.